До Нижнева я добрался только на вторую ночь. Питался рыбой, ягодами, собранными в лесу. Нашел неплохой малинник. Дождь к тому времени прекратился. Солнце палило. За сутки все вокруг высохло. Одежду и трофеи я тоже просушил. Ягоды, понятно, как добывал. А вот рыбу бил долиной лесиной, найденной в лесу. Река вообще была заметно полна рыбой. Видел я и очень крупных рыбин. И вот раз десять бил, и двух достал крупных лещей. Доглушил их, сразу прыгнув за ними в воду, а потом пожарил на костре. Откуда огонь добыл? Всю в кочелях было гниво с кресалом и труд. Я просушил их в лучах солнца, как и другие вещи, и с третьего раза научился добывать искру, раздувать огонь в костре. К окраинам Нижнего я вышел ближе к полудню, Я не знал, до какого времени работают тут рынки, но знал, что открываются они с рассветом. Поэтому решил поспешить и бежал бегом до крайней, а после и дальше по улочкам. Надет я был во всю тоже рванину, хотя и тщательно постиранную, в кулаке зажимал узелок халдейского платка с варетами, тоже чистый. Я его выститал, куда даже не пару раз у прохожих я выяснил, где находится рынок. И вот я на месте. Пока не заметно было, чтобы торговцы собирались уходить, но то, что со мной время продаж прошло, было видно. Уже не было особого ажиотажа и не слышны были зазывающие крики. Я стал бы среди торговцев и среди дам. Многие торговцы поглядывали на меня неосаждённо, присматривая за товаром, ведь мой им был подозрителен. До ухода на рынок Я купил два холодных пирожка с картошкой и полстакана молока, после ледней что не успела продать торговка. Ах, с каким наслаждением я поел эту рыбу даже без соли, да ягоды. Но ну, это не то. Хотя я это ел с жадностью, потому что есть постоянно хотелось. Я не спал больше суток, старался двигаться ночами, осваивая умение ночного зрения. Там есть свои особенности. Ночь юд цветов нет, вся чёрная, белая, хотя я могу рассмотреть её на горизонте, как и днём. Вот и вторая ночь. Я от рассвета двивался по лесам и полям. Я как раз село решил рискнуть и дал рывок до города. Был я уставший, голодный, но времени терять не хотел. Ну, голод на входе я слегка утолил. Теперь займёмся тем, для чего я сюда вообще пришёл. Здравствуйте, поздоровался я с мелким с редкой бородкой торговцем, подходя к одному из прилавков, на котором кипами лежали штаны разных размеров. — И ты, здраво будь, — ответил тот степенно. Хотя, глядя на него, я скорее ожидал суеты и быстрых скороговорок. Есть такие люди. Глянешь на него, и ясно, что он электровейник. Вот и этот из таких. А вот ведь удивил меня своей такой медлительностью». Я в порту с разгрузкой помог. 4 дня работал, мне заплатили. Хочу одежду купить. Вы мне поможете подобрать штаны, хорошие, крепкие, немаркие. Торговец окинул меня профессиональным взглядом, до глазок определяя размер, и вну сообщил 30 копеек. Что побойтесь Бога! Тут же загосил я 10. Торг шёл минут 5, и мы оба получили от него удовольствие. А что Я дважды в Египте был. Турков не люблю, туда не летал. Торговаться очень любил, что и делал с удовольствием и с египтянами, и у нас на рынках. И у египтянские рынки я обошёл. В основном там время проводил, а не на пляже. Через неделю меня там уже все знали, уважительно по имени называли. При этом других языков, кроме русского, я не знал. И ничего это не мешало мне общаться и торговаться. Это мне от матери передалось. Так что сторговал я штаны за 18 копеек. До того, головой за прилавок торговец пригласил меня пройти на примерку. Сначала он подал мне коричневые штаны, ничего так, широкие, но мне не понравились. А вот другие, чёрные, и материалом были получше, и пошиты куда качественнее, и имели эти лямки. Не знаю, как они называются куда ремень продевать и два кармана спереди да и размер был мой вот их я и купил наблюдая как торговец убирает монеты в кошелёк я поинтересовался не подскажете уважаемый где я могу ещё рубаху купить и заплечный вещевой мешок это можно насчёт вещмешка он решил быстро кликнул соседа и тот принёс новенький литров на 30 20 копеек содрал И торговля не помогла. За двадцать одну предлагал взять. Всего на копейку сбил. Свои старые штаны я убрал весь в мешок, а новые надел, закатав до колен. Конечно, со старой рваной рубахой новые штаны не смотрелись. Но это ненадолго. Где рубаху брать? Торговец мне тоже подсказал. Неподалеку Матрона стояла. Она швеев была. Свой товар продавала. У нее и рубахи, и штаны были. После недолго торга я взял у неё рубаху серого цвета за 16 копеек, которая вполне стоила этой суммы. Переодеваясь, я старался не поворачиваться к женщине с веной, где у меня ещё не сошли следы кнута. У неё же я взял неплохие белые кальсоны, а то как-то непривычно было без белья. Торговцы передавали меня друг другу, как ценного клиента. Мол, платёжеспособен, честен, Так что после Матроны я еще у одного купил черную кожаную жилетку, которая отлично шла к моей одежде, и рамень, чтобы штаны не спадали, а у второго картуз, тут с непокрытыми головами не ходили. И осталось у меня после всех покупок двенадцать копеек. Однако я не отчаивался и с рынка первым делом направился к цирюльнику, где в свою очередь попросил обрить меня на лысо. Да, когда волосы смешала, но не это главное, а вши. Тело мне вшивое досталось. Я, когда купался, даже нырял, задерживая дыхание на пределе сил, и сидя на дне, думал, бород передохну. Хм, какие там. Хотя заметно меньше их стало, и чесал-то уже не так часто. Церульник с брезгливой миной быстро обработал меня и содрал аж 3 копейки. Тогда, когда я уплатил без возражений и покинул церюльню, Недёл Картуз, чёрт, на глаза попадает. Теперь он мне не по размеру. Ну и ладно, зато лысый в голову с расчёсами скрывает. Сбив картуз со затылок, я поспешил к рынку. Там уже собирались, но я успел. Купил кусок солёного сала с чесноком, свежий этого года. Грамм на 200 хватило. Пол каравая хлеба и одну луковицу. Это всё. Покачав головой, Какой дорогой хлеб, я-то хотел целый каравай взять. Набрался к окраине города. Там, на опушке леса, у меня были спрятаны мои трофеи. Завтра утром на рынке буду их продавать. А сейчас как же я хочу спать. Утром следующего дня с полным вещмешком за спиной Я вернулся на рынок. Было часов семь, но рынок уже давно работал. После вчерашних покупок я был прилично по-городскому одет. Но денег не осталось. Все потратил до последней копеечки. Вот и будем продавать трофеи. Вчера я купил кусок дегтя, и сегодня утром, позавтракав, доел и хлеб, и сало с половиной луковицы. На костре на ветке расцепил деготь, и оторванным рукавом своей бывшей рубахи Навёл лоск на сапоги, ходил я. Ливрею я высушил и пригладил двумя гретами на костре камянами. Она тоже на продажу пойдёт. Всё сложил в мешок, а свою рваницу выкинул. Больше она не нужна. Сначала я прогулялся по рынку, посмотрел цены. Мне удалось за 1,5 рубля продать ливрею. Очень она заинтересовала одного торговца, занимавшегося скупкой. Дорога не сильно сказалась на её внешнем виде. Берёг я её. Ну и торговался, конечно. Торговец рубль давал, а я с трёх начал. В итоге на полутора остановились. Объяснил цены на сапоги, не стал завать местным. Это ливрея заметно. До ведь я в городе задерживаться не собирался. Так а такие качественные сапоги около 5 рублей стоили. Так что вышел я с рынка и прямо на входе вставчуй в сторонке. Начала их продавать, звонким голосом расхваливая товар. Время от времени приходилось возвращать сапогам блеск, чтобы у них как в зеркало можно было смотреться, а то пыль ложилась. Как известно, покупатели на все яркое и блестящее кидаются. Интересующиеся были, не без этого. И через час я продался пагедному горожанину за 4 рубля и 12 копеек. А начинал я с пяти. Постепенно уступая, ну уж очень он торговался. Положив деньги в кошель, а кошель в весь мешок, я поспешил обратно на рынок. Там продал ремень с пустыми кошелями и нож халдея, уж больно неприметный. После этого первым делом стал искать себе обувку по ноге. Нашел отличные черные полусапожки с мягкими голенищами. Тут же была и материя на портянке. Я в стрельбате служил. У нас кирза была, так что как наматывать парагдяки на всю жизнь запомнил после первых кровавых мозолей. В полусапожке бери чуть больше по размеру, но я взял на вырост, также купил второй комплект портянок, всё это обошлось мне в 3 рубля. Надевать не стал, убрал в вещмешок, ноги грязные, помою, тогда и надену. И носить нужно постоянно, снимая только перед сном. Я отметил, что ноги к обуви непривычны. Буду привыкать. Пообедав на рынке, я сбегал на берег Волги, где искупался. Отмыл ноги, сдирая мозоли на подошве найденным грубым камнем, часа два работал, пока результат меня не удовлетворил. Потом надел сапоги. М-м, да. Походка извинилась, привыкать нужно. После этого я уверенно направился в сторону центра города сидит на дорожном вокзалу. Хотел узнать, сколько стоит билет до Москвы, ну самый недорогой. Дотолко пока стоял в очереди у касс, услышал такое, что резко изменило мои планы на ближайшие дни. Кстати, самый дешёвый билет до Москвы в платскарте стоил 75 копеек. Может бывает и дешевле, но в наличии были только эти. Брать не стал. Так я из здания вокзала рванул обратно на рынок Планы точно меняются. Рынок я и так собирался снова посетить, но хотел сперва выяснить цены на береты, чтобы знать, сколько можно потратить на покупки. А теперь-то что? Первым делом пошёл к кузнецу. У него и его коллег был отдельный ряд. Этот кузнец меня знал, я ему в качестве материала продал ту связку ключей, найденную у холдея. То есть всего копейку заработал, но хоть что-то. Вообще это последний раз, когда я пришёл на рынок, а то уже примелькался тут. Кузнец я попросил продать мне ломик. У него на прилавке было несколько таких, с гвоздодёром с одной стороны. Они меня при первом посещении удивили, не знал, что они уже есть. Кузнец смерил меня подозрительным взглядом, видать, товар неоднозначный. Боры тоже их использовали. Но я лишь смотрел на него честным взглядом, и в конце концов он продал мне ломик за два рубля. Торг за него был долгий, цену сбить слабо получилось, но зато неплохой нож с ножнами я приобрел почти задаром. Лезвие сантиметров пятнадцать, самое то в пути. Нож и гвоздодер я убрал весь мешок. Жаль, ушел в запас денег, что я на котелок отложил. Жидкое блюдо хотел готовить, супы. Но средств уже не хватало. Я смотрел, трёхлитровый медный котелок 75 копеек стоил, за 50 копеек я приобрёл неплохое одеяло из плотного материала, вместо ливреи им мне будет во время сна. После этого приобрёл коробк спичек, тут это редкость, потому и дорого, и огарков сичи сантиметров 15. Закупил также съеснова, соль в тюске из берёзовой коры. Грамм ступорит, коровая хлеба, шмац сала в килограмм, десять пирожков с картошкой. Я их в запасную портянку завернул. Взял головку чеснока, пяток луковиц и бутыль молока. Причем бутыль выкупил. Фляги нет, а воду в чем-то носить нужно. Бутыль была на полтора литра с долинным горшком и с прозрачного стекла. От какого напитка, не знаю. На кармане осталось семь копеек тремя монетками и я занялся делом. Мне нужна была некоторая информация, и я её получил. Да это просто было. Уточнил у прохожих и выяснил, что нужно. Потом изучил мою цель со стороны, особенно подходы, закончив, рванул в сторону леса. Поведя, я сделал лежанку из елового лапника и скинув сапоги, завернувшись в одеяло, постарался уснуть. Мне сразу удалось Поэтому я пробежался мысленно по своему плану. Но интерес был спровоцирован разговором двух купцов, который я подслушал на вокзале. Одни-то они были и дорога, видно, что они последние люди в городе. Один провожал другого, который ждал поезда, идущего в Казань. Ну и общались, причём один из них был довольно экспрессивен. А услышал я, как этот нервный купец, явно переживая потерю Плакал со знакомым, что сегодня заплатил губернатору 50 тысяч ассигнациями за то, чтобы тот помог ему по одному делу. По какому, не говорили, но второй, видимо, и так знал, о чем речь. Раскивал да успокаивал, мол, в четыре раза больше возьмешь потом на этом деле. Что они дальше говорили? Обсуждая жадность губернатора, я уже не слушал. Деньги? Те самые огромные суммы, что мне нужны. Мысль ограбить губернатора сама собой пришла в голову. Вот я и занялся подготовкой, закупил на рынке, что нужно, чуть позже обозвав себя идиотом, хоть на черта мне свеча и спички. Я еще не до конца осознал и принял свою способность к ночному зрению. Вот и сработал стереотип о том, что подсветить потребуется. Ладно, и эта покупка тоже пригодится... Чуть позже, но наверняка нужна будет кому-нибудь. Так вот, я изучил со стороны особняк губернатора. И у входа стояла будка, в которой находился полицейский, что нес охрану. Да, по территории, да он был на приусадебном участке, ходил сторож или дворник, он светлой был. В общем, шанс есть. А пока стоит отдохнуть, набраться сил перед ночной работой. С чего я взял, что деньги в доме будут? А где еще? В банк он их вряд ли повезет в конце рабочего дня. Скорее всего, в сейфе хранит, у себя в кабинете. Ну, даже если и нет, все равно другое, что ценное будет. Да и деньги наверняка тоже. Вот такой у меня был план по личному обогащению, и никаких сомнений он у меня не вызывал, в том числе и с точки зрения морали». — Губернатора ограбить я смогу легко, в любом смысле этого слова. Я тебе держу морду, и так уже получили немало, сидя на хлебном месте. Пора делиться. Еще до того, как я узнал о губернаторе, я уже прикидывал, где добыть денег. Понятно, что много я не заработаю, поэтому украсть или ограбить — это единственный для меня быстрый способ получить нужную сумму. Если и будет меня мучить совесть что недолгое. Ну, и выбирать стоит тех, после ограбления которых эта самая совесть голову не поднимет. Думал я и о революционерах. Коммунисты 60-х и дальше мне были симпатичны, неплохую страну построили. А вот этих фанатиков-бомбистов я презирал, да и вообще их за людей не считал. Я не в курсе, когда к ним пойдут щедрые денежные вливания от иностранных агентов. Мне кажется, позже. Те сейчас сами бедные, как церковные мыши. Но я их всё же рассматривал как одно из средств обогащения. Ну и на втором месте чиновники-взяточники. Мне как раз вот о таком и удалось подслушать. Аж целый губернатор. Неинтересный шум поднимет, если да орды небес будет. Анчол сыл от очень странного ощущения. Сеф мельком глянул на небо. Уже темнеть начало, вовремя встал, попытался осознать, что происходит. Ничего не понимаю. Вот я сижу на лапнике, отбросив в полу одеяло, Глядя на густые зелёные лапы ели рядом, и вот тоже я открытыми глазами гляжу на белёсый потолок какой-то хаты. Какого хрена происходит? Я лёг на лапник и прикрыв глаза, попытался сосредоточиться и разобраться в ситуации. Глаза у того меня, что лежал в хате, а пахло в ней, кажется, больницей. Всё так же были открыты. Пошевелив руками, я сел, используя тело того в хате, которая оказалась в больничной палатой, досмотрелся. Доныской пошевелился дедок и вдруг сказал: "О, беспамятный, ёчнонса, сидим и ты в пластом лежал". Мельком глянув в окно, где тоже уже темнело, я поинтересовался у дедка: "Дед, скажи, где я? Кто я?" Память не как очень была. Ты в больнице для неимущих, которую построила купчиха Федорова. Она и сейчас ее задержит. В Одессе мы. А тебя неделю назад перенесли. Голова в крови. В порту у складов нашли. Их грабили. Вот на тебя лежачего полицейские наткнулись. Пристав уже приходил, узнавал, пришел ты в себя или нет. Думает, что ты из банды. Информация была интересной, но обдумать мне ее не дали. Вышла с ориентаркой, и, увидев, что я очнулся, срочно убежала за врачом, который проживал во Фигеле рядом со зданием больницы. Оказалось, он отдал распоряжение звать его в любое время, как я очнусь. Я ощупал голову, обрили. И тут, и повязка на голове. При свете ярко-горящей свечи, хотя ночное зрение у меня и тут работало, Я изучил себя в маленьком круглом зеркальце, которое попросил у врача. Перенёк, начавшийся несколько минут назад, смиренно сидел, пока врач осматривал его, а тот первый, я, Лёжа на лапнике, ржал каким-то нездоровым нервным смехом. Ты попал. Вот попал, так попал. В близнецов до одно сознание на двоих. Альфа и бета. Надо сказать, сейчас смех, перешедший в истерику, не мешал мне в то же самое время управлять и вторым телом. Оно ощущалось со мной как родное. Ну, было одно тело, две ноги, две руки и одна голова. А теперь удвоилось всё. Немного сложно было с непривычки на два потока работать, управлять телами близнецов. Я также отметил, что сознание моё не стало в два раза мощнее, однако и деградации не было. Не заметил, чтобы тупил. Это хорошо. В течение тех двадцати минут, когда врач осматривал моего бету, как я решил пока называть второго близица, я успел позавтракать и сложить вещи под лапником, служившим мне лежанкой, после чего побежал в сторону города. При мне были только вещь-мешок, сломи камни нож на ремне остальное я оставил а что план от меня я не собирался тем более теперь раз меня стало больше пусть и странно это звучит деньги стали ещё нужнее бросать второе тело я не собирался не идёт уже осознал какое-то преимущество а пока я ел у бета слюноотделение пошло и желудок забурчал Это заметил врач и попросил санитарку принести из кухни что-нибудь поесть, не с вадра на позднее время. Санитарка нашла лепёшку и кусок варёной морской рыбы, так чтобы это поел и лёг, а вскоре и уснул. А я заметил, что с каждой минутой мне всё легче и легче управлять обоими близнецами, труднее принимать их сознавать, что у меня теперь два тела на одно сознание. Я, бета, во время осмотра врача, поставившего диагноз амнезия, поинтересовался, когда меня выпишут, и тот сказал, что ещё несколько дней, около недели я точно полежу, а дальше видно будет. Так что деньги мне необходимы. Поеду в Одессу за бетой. Худ близнецов раскидал. Мне интересно до того, как я вселился в их тела, они знали о существовании друг друга? Ладно. Все это, конечно, неожиданно, однако план я уже чуть скорректировал, и дальше по ним буду действовать. Так я добрался до края города, после чего, стараясь держаться темных проулков, добежал до центрального района, где жили именитые люди, и стоял в основне губернатора. Я смотрел со стороны территории участка, по-лицейски спал у себя в будке, и тут я мысленно выругался о том, что на огороженную территорию ночами выпускают собак. Я не знал, но это меня не остановило. Пришлось побегать по проулкам, и наконец мне удалось поймать кота. Он орал так, что я не сомневался: кот есть. Догнувшись к ограде, за которой глухо рычали собаки, я перекинул через неё кота. Не стой думать, что накорм с собаками, но я же не живая дыра какой. Там яблоня росла. Ветви были не так и далеко, и мне хотелось сил закинуть довольно тяжёлого кошака, но ничего мерчю блень. Не попалось на ближайшую ветку. Собаки рванули к яблоне, одна из них повисла, а на ветке, вцепившись в неё зубами, лечуть не страхнула кота. Кот держался молодцом. Когда ветка под его тушей прогнулась, он рванул к стволу, подлез к огнизавов подпрыгивающих собак и мигом забрался повыше. Вот пока псы занимались любимым делом, охотой, я отбежал чуть в сторону и быстро перебрался через ограду, едва не порвав при этом штаны, после чего мятнулся к зданию. Собаки своим лаем шум подняли изрядник. Из водки появился полицейский и маячил теперь у ворот. А из дома вышел старик, в накинутом на плечи кафтане, держа в руках фонарь, внутри которого горела свеча. И под слеповато щурясь, направился к источнику шума. Ну, вообще, мне просто повезло. Обычно дом губернатора охраняет десяток казаков, но хозяин поругался с местным атаманом, и тот их забрал. Солдат гарнизона губернатор, видимо, сам не хотел брать и нашёл альтернативу. Вот эти собаки. И надо сказать, метод неплох. Старик вышел через чёрный ход, непорадный, и у него между прочим револьвер был в руке. Не рассмотрел модель, но не на ган. Точно, длиннее. Значит, тоже в охране работают. Через приоткрытую дверь я скользнул в дом. Как выбираться буду, пока не знаю. Сейчас главное, что я в особняке. Проходя мимо открытой двери, я заглянул в комнату и увидел четыре койки. На трех спали, видать, слуги. Одна была пустая, одеяло обкинуто. Видимо, старик вышел именно отсюда. Лись собаг здесь был слышен глухо, но всё же различим. Времени было мало, я побежал дальше, стараясь ступать мягко и бесшумно, чему не очень способствовали кожаные подошвы моих сапожек, да и что кроалса на цыпочках. Вот и лестница на второй этаж, роскошная, широкая, украшенная, как во дворцах, в целом и завнёк имел довольно претенциозный вид в спальне возможно, что тут и балы устраивают. Я стал проверять все помещения подряд, приоткрывая двери и заглядывая внутрь. В основном это были спальни. Кроме них мне попались будуар, курительная комната и наконец спальня хозяев, из которой доносился солидный храп. Несколько дверей были закрыты. Я заглянул в щели под ними. Одна закрытая это точно библиотека. Полки с книгами видно. Возможно, она же и кабинет. Однако находилась она далеко от спальни хозяев, почти в другом крыле. А вот другая, закрытая дверь, была рядом со спальней хозяев. Нет ли кабинет губернатора? Ломать долго и шумно. Я и подумал, а нет ли двери из спальни в кабинет? И что я сделал? Снял сапожки, убрал их и вещами шел, закинул его обратно за спину, Чуть приоткрыл дверь спальни и осторожно скользнул внутрь. С этой стороны двери скрывали тяжелые портьеры. Хозяева спали. У губернатора, оказывается, супруга была. Осторожно ступая, я подошел к двери, расположенной в стене со стороны соседней комнаты, подозревая, что это и есть кабинет. Ура! Она оказалась и заперта. Приоткрыв ее, я заглянул... Убедился, что это кабинет и есть, и взгляд мой сразу приковал стоявший в углу массивный сейф. Ножки его были отлиты в виде львинных лап. Хм, гламурненько. Адреналин во мне начал бурлить, еще когда я через ограду перелезал. Сейчас накал постепенно снижался, и начались тремор рук и потоотделения. Оказалось, такие дела сильно влияют на нервную систему. Вон как меня нервная дрожь бьёт. Прикрыв за собой дверь, я прошёл к столу, положил весь мешок на столешницу, сел на стул с мягкой подушкой и высокой прямой спинкой и замер, делая глубокие, бесшумные вдохи. Нужно успокоиться, иначе я сейчас в таком состоянии просто ни на что не буду способен. Тут же бета из-за моего волнения проснулся. Пришлось сгонять его в туалет. Тот находился на улице, но ничего, тепло. Прогулялся туда и обратно, и снова лег спать. Чтобы прийти в себя, мне потребовалось порядка десяти минут, но теперь я точно успокоился. Взяв лежавший на столешнице ломик, подошел к сейфу. «Хм, заперт, конечно, и курочить его моим ломиком смысла нет, всех перебужу. Так что нужен ключ». Где бы я стал его хранить? Нет, на цепочке на шее вряд ли. Я посмотрел, замочная скважина большая, ключ массивный, доставлял бы неудобство губернатору. Нет, ключ где-то тут. Дол должен искать. Ящики рабочего стола губернатора были частью закрыты, частью открыты. Закрытые я смог открыть ломиком и выдрал все вещи на предмет ценности и нужности для меня лично. Весь мешок ушли 2000assignacями и небольшой мешочек с серебряными монетами. Также среди находок были золотые часы, не имевшие никаких надписей, кроме оттиска производителя Буре. В общем, золотые и безликие, взять можно. Да не были и в коробочке, явно подарочные. По дому я нашёл ещё одни часы, уже серебряные, да ещё с цепочкой. Карманные часы штука нужная. Секундные стрелки у обоих были, прибрал и те и другие. Нашёл также кожаный футляр с маникюрным набором германской работы. Ногти мне давно стричь пора. Я ножом халдие подретал, да только криво. За усценцы нужно убрать. А тут всё есть: даже помазок, бритва и настольное зеркальце. Тоже в сумку вещь нужная. Мелочёвки в столе вообще было много, но всё не то. Значит, надо искать тених. Я стал обшаривать всё, час убил. А помог мне случай. Сел в кресло и, проведя пальцами по столешнице, я вдруг сдвинул планку, наклонившись, толкнул подсодом до щечки и увидел нишу. А в ней ключ, как раз по размеру сейфа вырезан. Грубая работа. Неужели сам губернатор делал? Достал ключ, проверил, и тот подошёл. У меня как камень с плеч рухнул. Я уж думал, всё, ни с чем уходить придётся. Сразу на распашку, открывать дверь сейфа не стал. Сначала чуть приоткрыл, проверил. Ну, мало ли, сигнализация. Нет, понятно, что тут это вряд ли есть. Но протянуть леску к колокольчику в соседней комнате могут. Оказалось чисто. Как стал открыл дверцу, я чуть не захохотал в голос и быстро освободив весь мешок, стал укладывать в него пачки с деньгами. И тут же замер от шума в соседней комнате спальни хозяев, подкравшись к двери, прислушался, услышал журчание и мысленно хмыкнул. Кому-то ночью на горшок захотелось. Двернувшись к сейфу, продолжил заниматься приятным делом. Денег было немало, где-то со 3000 до 4000 точно. Несколько пачек, примерно тысяч на 1000-на 50 лежали отдельно. Видимо, это те самые деньги, которые губернатор получил вчера от купца. И именно вчера. Время уже 1:30 ночи. Были в сейфе и акции, и шкатулка с драгоценностями, но я их не брал. Меня интересовало только безликое, то, почему меня не смогут отследить. Обнаружив ещё две коробочки с часами, видимо, их губернатор участо дарит. Где их забрал? Какими мешочек с золотыми червонцами? Тяжёлый мешочек, тут монет до 200 будет, я так думаю. Что меня особенно заинтересовало, так это лежавший на полке револьвер. Кору не было. Я его проверил, заряжен. Это был шестизарядный русский револьвер системы Смита-Вессана. 4,2 десятой линейни, уже сняты с вооружения армии и флота. Да я ещё удивлялся тому, что в Стален нашёл средства для чистки и пузырёк оружейного масла. Их я тоже забрал. Наложенный весь мешок пачки денег я положил, мешочек с монетами и остальные трофеи сверху револьвер, да под него бумажные пачки с патронами. Меня же интересовало то обстоятельство, что сотня патронов Была именно к найденному мною револьверу, а еще семьдесят пять штук были для нагана. Но ни в сейфе, ни в столе я его не нашел. Может, под подушкой у губернатора? Ну а что, вполне логично. Патроны все забрал, к нагану тоже. Завязал горловину вещмешка, закинул его за спину и с ломиком в руке подошел к двери, которая вела не в спальню, а в коридор. В одном из незапертых ящиков стола я нашел связку ключей. К сейфу они не подошли, а к двери вполне. Стараясь не шуметь, щелкнул замком, вышел из кабинета, снова закрыл дверь и поспешил вниз. Во второй руке я нес сапожки, внутри которых убрал портянки. И надо же такому случиться, что, спустившись вниз, я столкнулся с тем самым старичком хорошо, тот меня не видел. В темноте шаря по стене руками, фонарь потерял где-то, что ли. Он шёл к двери в спальную комнату, где была его койка. Подумав, я подкрался и приглубил его ломиком, стараясь аккуратно. То есть это мой первый опыт, ещё не доводилось оглушать людей, но вроде получилось. Едва успел подхватить его, положил на пол. За ремнем у него я обнаружил брата-близнеца того револьвера, что лежал у меня в вещмешке. Забрал его, сунул за свой ремень. В кармане у старика нашел десяток патронов, их тоже прибрал, и кесет с махуркой, который меня не заинтересовал. Но все же я его взял. Подумав, я надел сапоги, сунул ломик в вещмешок который повесил на груди и с трудом закинул старика на закорки, шатаясь вышел из дома. Собаки меня не тронули. Кружили рядом, подходили, нюхали меня, тыкались в ноги носами, но старик, которого я уже тащил волоком, служил мне живым щитом. Как я и думал, собаки не трогали тех, кто был рядом со стариком. Так я добрался до Грады, где я оставил старика. Он зашевелился, приходя в себя, Глухо застонал и я мигом перелетел на ту сторону и рванул прочь. Ё-моё, неужели получилось? Сам себе не верю. Все следы я не забывал щедро посыпать магоркой. Знаю, что в таких случаях лучше мешать её с чёрным перцем, но чего нет, того нет. Пока добирался до места лёшки, часть пути прошёл и по воде, чтобы окончательно сбить собак с со редика. Добравшись до места, я собрал оставшиеся вещи, вузел из одеяла, и закинув его за спину к вещмешку, рванул прямо по дороге в сторону Москвы, прочь от Нижнего. Рисковать, оставаясь тут, я не мог. Поднимет шум губернатор или нет, уже не столь важно. Да и итак тут слишком примелькался. Держать было трудно, немец на тело постоянно требовало отдыха, мучила дышка, Узел из одеял выворачивал руки, но до рассвета я отмахал километров десять от нижнего. Нашел подходящее место для дневки, обустроил лагерь, поел и вскоре уснул. Сало — очень калорийная пища. Надеюсь, что быстро наберу массу, да и в пути тоже не отдыхать буду. Телом нужно серьезно заряться. Что-то такой недокормыш, точнее, теперь уже два недокормыша. Бета, мало чем от Альфы, отличался. И мне это не нравилось. Выспался я отлично. Никто меня не нашел. Я ведь от дороги довольно далеко отбежал. И забрался в самую чащобу. Вообще, после побега из имения помещицы, бродяк я не видел... Но в Нижнем Новгороде и хватало. Не так много, как говорят лет через 20 после революции, там они вообще всё заполонят. Но всё же были. А для таких бродяг я лёгкая добыча, особенно если свидетелей нет. Так что желательно иметь хорошее укрытие, чтобы спокойно спать, а двигаться по ночам. Да, оружие есть, но если на тебя во сне навалятся, про него можешь же не вспомнить так что я перед сном еще колючками обезопасил свою лёжку вокруг. Проснулся часа в три дня, полдень, считай. Река недалеко, сбегал, умылся, искупался, заодно воды набирал в бутыль, молоко-то выпил и, вернувшись, сел завтракать. Доел хлеб и пирожки, от сала треть осталось. Я не экономил на еде. Дождался темноты и побежал дальше. Двое суток был в пути и в деревне по дороге прикупил еще еды. Станция в этой деревне была проходная, тут пассажиров не брали. А вот дальше, в крупном селе, я приобрел билет в вагон третьего класса до Москвы. Поезд отправлялся сегодня вечером, вид у меня был неплохой, не успел в дороге поистрепаться за эти дни. В ожидании поезда я прошелся по лавкам, рынка в селе почему-то не было. Ходил налегкие, все ценные спрятал за городом, И дороже при мне был только нож, а кроме того небольшая сумма денег. Билет стоил мне 1 рубль и 20 копеек. Пусть вагон третьего класса с четырьмя местами купе, но всё же с жёсткими диванами и полками. Это максимум, что мой статус позволял мне взять. В одной из лавок я приобрёл дорогужную сумку, такой недлинный баул на завязках, в другой Нормальную двухлитровую фляжку, пусть из кожи, но хорошего качества, а также трёхлитровый котелок с крышкой, две кружки, две глубоких тарелки, две ложки и вилки. В торкере купил чайные заварки, рисовой крупы, десяток луковиц, пачку соли, 2 кг солёного сала, каравай хлеба и два десятка пирожков. С сумкой пробежался за город, переложил по весь мешку и сумки все вещи. Даве ещё так и оставил вещи в мешке, только одеяло сверху сложил и на него револьвер. В сумку положил еду и вторую единицу оружия. После чего вернулся в село, избежав внимания полицейского бывшего тут, и в здании вокзала стал ожидать поезда. За это время я активно развивал связь с Бэтой, не разговаривал, а чем разговаривал, самим с собой. Просто осваивал управление и этим делом тоже. Сложно объяснить, но я как будто и там, и тут находился, причём никакого диссонанса при этом не испытывал. Всё было так, как будто так и нужно. В первое время, конечно, непривычно было, а потом так освоился, что и сам перестал замечать, что двумя телами одновременно управляю. Бы это всё так же находился в больнице, проходил осмотры и лечился. Еда в больнице скудная, но от голода не помрёшь. Меню в основном рыбное, что неудивительно. Рядом море. Три раза в день кормят, ну и то хорошо. Хлеба не было. Пекли лепешки из-за трубей. За эти трое суток, с момента, когда я узнал, что у меня второе тело есть, я вполне неплохо освоил одновременное управление обойни. И надо сказать, что пока мне все нравилось. Четыре руки и четыре ноги, да еще и разделяться можем. Черт! Да это здорово, но пока нужно соединиться. В купе нас было четверо. Я и двое купцов, один из которых с супругой. Та всё муженька пилила, что не смог достать билеты в мягкий вагон второго, а то и первого класса, а взял что было. Мы познакомились, все ехали в Москву. Я уже придумал легенду: гимназист еду после каникул у бабушки домой в Москву. Нормальная легенда прошла. Ехали мы и больше суток, и прибыли в Москву утром. Дорога прошла благополучно, я в основном читал газеты, которые закупил в селе, изучая местный алфавит, вводивший меня в уныние. Но не разбирался я во всех этих «ятях» и месту жизни, о которой писали в газетах. Бетта все так же лежал, отдыхал да принимал пищу, ему пока был прописан бастельный режим и покой. Один раз за это время его посетил врач. В пути я питался своими запасами. Вообще, у нас был общий стол на четверых, только чай у проводника заказывали. Меня угощали отварной курочкой, свежим душистым хлебом. Так и доехали. После прибытия я вышел в город. Все экипажи и пролетки уже разобрали, но я поискал на улочках и нашел один свободный. Мыска я решил не задерживаться, но сначала нужно было освободиться от багажа. Не стоит рисковать и возить всю добычу с собой. Решил всё в лесу спрятать. До станции пролётки, остановленной мной, отвёз меня за город. В лесу я долго, больше 2 часов искал дупло. Вот подняться к нему было сложно, но не догадался я заехать на рынок и верёвку купить. До нижних ветвей было не допрыгнуть. Пришлось искать тонкой поваленной на дерево, подрезать его, тащить к наидельному месту, ставить лисину и по ней забираться наверх. Наконец вся добыча в схроне. Со мной всё также сумка и вещмешок, и я уже пешком направился братом в Москву. По пути меня подвёз крестьянин на телеге. Первым делом я пошёл на Киевский вокзал, который тут почему-то назывался Брянским, видимо, не успели отстроить новый. Я купил билеты до Киева. Там уже приобрету прямой до Одессы. Тут не продавались. Поезд отходил завтра, вагон третьего класса, купейный. Купи билеты, покатился ракир, сел там в комнату, влочил сразу, заказал обильный обед и приступил к приёму пищи. Будучи в Москве, я успел найти неплохого портного, который шил даже для дворян, и заказал пошить мне костюм, причём в двух экземплярах. Его соседу-сапожнику заказал туфли, оставил обоим аванс, сообщив, что уезжаю за город, буду через неделю, может, две, так что время на пошив есть. Это пока всё. Я имел при себе едва 2000 рублей, один револьвер да припасы, и всё остальное своё имущество оставил в дупле. На следующий день я отбыл в Киев. Поездка оказалась интересной. До Киева-то ничего особенного, а вот когда мы тронулись из Киева в Одессу, то через три купе от моего я обнаружил молодого парня, лет двадцати пяти, в форме моряка торгового флота. Он оказался штурманом, служил в пароходстве КВЖД на Дальнем Востоке, во Владивостоке, а сейчас ехал с супругой навестить родных. Вот я к нему и подсел. Обизнил, что хочу поступать учиться на штурмана, и поинтересовался, как там всё и что вообще нужно. Не и правда дали, что можно прапорщиком стать. Очиться на штурмана гражданского флота сложно. Это больная тема для России. Качество обучения оставлять желать лучшего, вздохнув пояснил он. Эти школы моряков были созданы с разрешения государства, но без его поддержки Думаю, ты можешь понять, что на деньги граждан приобрести хорошее учебное пособие и нанять достойных преподавателей очень сложно. Да и учиться туда шли не те, кому это нужно. Дети моряков или сами моряки, а случайные люди, желающие только получить диплом. Качество обучения крайне низкое. Все его ругают. Поэтому вот мой совет. Езжай в Санкт-Петербург. Тебе нужны классы штурмана на дальнего действия. Только таким штурманам дают звание прапорщика и вносят в реестр. Я, кстати, тоже прапорщик в запасе. Именно в столице дают неплохую базу. Но ну, вообще, хороших преподавателей найти сложно. Но я сам там учился и знаю, что туда иногда заходят опытные капитаны торговых судов и дেরেцов с опытом. Мне это не раз пригодилось. А если нанять отставника за сошёл на берег по возрасту. Так тоже многие делали, и их словы были лучшими на курсе. Обучение в школе длится 3 года: первый подготовительный, и два уже по специальности. Летом каждого года нужно самостоятельно искать судно для практики. Без неё, брата в школу не примут и не дадут учиться дальше. Суровые правила. Да До раньше вообще не принимали, пока 5 месяцев не отслужишь простым матросом. Сидят отменили, не моё мнение, зря учёба платная. Я 12 руб. за год платил, как сейчас, не знаю. Наш курс уже лет 6 как выпустили. Вот так я и собирал информацию. Главное, что я понял это вполне возможно. На рынках Киева я прямо рю одежду для беты, похожую на мою, в том числе и сапожки, чтобы было во что его одеть. Единственное, что меня беспокоило, Всю дорогу Гбете начал ходить пристав и склонять его к признанию, что парень состоит в банде. Видимо, где-то на стороне он информацию получил. Город тот из подельников Бету сдал, но пристав твёрдо был уверен, что Бета малолетний бандит. Но однако я, Бета, отвечал ему, что я не я и собака не моя. Не помню ничего. Жизнь сначала начинаю с чистого листа. Присед пока вроде отстал, но всё равно нужно валить отсюда. Быта уже потихоньку уходит под моим управлением. Дела в гимнастических упражнениях развивает тело. Но это максимум. Врач запретил нагружаться. Всё же травма головы. В Киеве я провёл 8 часов между прибытием и отправкой. А до Одессы добрался за 5 дней, если считать от Москвы. Первым делом направился в Кассы Все билеты приобрести билеты обратно до Киева. Ага, как же? Но ни дерву вперёд всё раскуплено. Выяснил по билетам на мягкие вагоны, там та же беда. Узнал, что ближайший поезд отправляется вечером, и махнул рукой на билеты, договорился как-нибудь с проводником. После этого я направился к больнице, где лежал Бета. Бета в это время под видом посещения туалета покинул палату и направился к этому скворечнику у которого курили несколько крестьян, у двоих руки в лубках были видимо сломаны. Он обошёл каретный сарай, где стояла старая санитарная повозка, и с разбегу вскочил на невысокий забор из песчанника. На той стороне его ждал я, Альфа, и помог ему аккуратно спуститься. Быстро выдал ему кальсоны и штаны, которые он надел под длинную больничную рубаху. На улице свидетели бы или, на нас глазели. Но шума не поднимали. Сняв больничную рубаху, Бетта перекинул ее через ограду. Чужое нам не нужно. Для других бедолаг пригодится. В рубаху я завернул банкроту в 10 рублей. Это такое мое спасибо. После чего Бетта надел купленную мной рубаху и застегнул ремень. И мы быстро пошли прочь. Сперва мы пошли к морю. Оно теплое было. Накупались в досталь. А после оделись и отправились на вокзал. К счастью, никого из знакомых Беты, которые могли бы его опознать, мы не встретили. Я нес вещи, Бета шел налегке, ему пока тяжести лучше не носить, да и вообще отлежался бы месяц. А после можно будет начинать тренировки, я уже расписал, что он особо их ждет. Поезд скоро должен был отправляться, а нам еще нужно было договориться с проводником. Проводник нам попался алчный. Я десятку предлагал, но договорились за 15 рублей. Неслабые деньги для проводника, это примерно его месячный заработок, если не меньше. Так в его служебном купе и поехали в Киев. В основном спали и делат то нечего. В Киеве удалось взять билеты, хотя и в разные вагоны, и уже на нормальных местах мы доехали до Москвы. Что по планам, то они чуть дополнились. Прежде всего, конечно, опекуна найти. Или лучше опекуншу. Она поможет мне в двух телах легализоваться, документы получить. Да там нужно будет нанять учителей и пополнять свои знания. На это придется потратить год. И после сдать в гимназии экзамены за последний класс. Так что с учебой в гимназии мы пролетаем. Экзамены 17-летние сдают. Нам 16 будет. В метриках попрошу написать, что сейчас нам 15. Найму штурмана и будем впитывать знания. Желательно заняться верховой ездой и обязательно записаться в тир, чтобы научиться хорошо, нет, даже не хорошо, а отлично стрелять из любого оружия, включая винтовки. Научиться рубиться на шашках или морских тесаках, чтобы мы не смотрели на эти клинки как бараны на новые ворота. Ну и найти учителей иностранных языков. К русско-японской минимум два знать нужно. Английский обязательно, ну и можно французский. На японский я не замахиваюсь. После сдачи экзаменов в гимназии едем в столицу и поступаем в морскую школу в классы дальнего действия. Если получится пролететь в подготовительный класс и поступить сразу на второй курс, отлично но это будет зависеть от того, чему нас штурман научит, удастся нам сдать зачеты и экзамены или нет. В принципе, если поступим в следующем году, в 1900-м, то считай три года учебы, и летом 1903-го у нас будет выпускной. Дальше едем на Дальний Восток и устраиваемся в какое-нибудь пароходство. Не во Владике, а в Порт-Артуре. И там несколько месяцев, До начала боевых действий изучаем местные воды, добираясь опыта опытных капитанов. Вот такой план. Дальше по ситуации. В Москву поезд пришел с опозданием на два часа. Нам не объяснили почему. В дороге что-то случилось, и мы долго простояли на полустанке. После прибытия я сразу направился в трактир и снял двухместный номер, оплатив неделю вперед. Потом сразу в баню. В тот рядом с трактером бани были, и я никак раз работали. Потом ужином в обеденном зале, и наверх спать дорога. Оба моих тело укатало. Нужна передышка. Всю одежду перед сном отдал прислуге, вернуть утром отстиранной и выглаженной. До сапожки лоск наведут.